Глава четвертая. Пока я прибиралась и осваивалась в своем новом жилище, поняла, что голодна. Желание чего-то перекусить не перебил даже вид из окна. Конечно, кладбище — не самое приятное соседство, но, как любила говорить моя бабушка, бояться надо живых, а не мертвых. Шторки поплотнее прикрою и лишний раз в окно смотреть не буду. Я спустилась на первый этаж, намереваясь наведаться на кухню. Мне вроде как дали добро на еду в любое время. Почему бы не воспользоваться этим правом? Мимо кабинета Мора я прокралась на цыпочках и быстро прошмыгнула в кухню. Чисто, аккуратно, но опять же безлико. Из симпатичных деталей лишь кухонная посуда и всякие ложки-поварёшки из начищенной меди. Техники, конечно, никакой нет, разве что плита, похожая на газовую, и та на две конфорки я попыталась разобраться как она работает но что то не вышло поэтому на сегодня осталась без чая где же тут хранят продукты холодильника не видно только буфет зато в нем нашлась вазочка с шоколадным печеньем все ж лучше чем ничего а запью простой водой так как раз стояла в кувшине на столе печенье оказалось очень вкусным и я умяла сразу три штуки потянулась уже было за четвертым когда в кухню принесло мора — Так это вы здесь шуршите? — спросил он, с неким подозрением оглядывая кухню. — Я сегодня не ужинала, вот и решила чего-нибудь перекусить, — отозвалась я, украдкой смахивая с губ шоколадные крошки. — Вот, нашла печенье. — Ясно. Мор прошел к столу, налил себе воды и направился обратно. — Старайтесь перекусывать потише. Я работаю. В некоторые моменты меня может отвлекать любой шум. — А можно узнать... Чем именно вы занимаетесь? Что-то дернуло меня спросить. В смысле, что за работа? Если я ваш секретарь, то должна иметь о ней представление, хотя бы в общих чертах. Череп, кладбище, клиенты и ночной режим. Пазл складываться не хотел, хотя его кусочки и выглядели настораживающе. Вдруг Моры и вовсе какой вампир. В принципе, я этому бы и не удивилась. «Его характеру вполне это соответствует пить кровь из окружающих». «Я некромант», — бросил мне Мор через плечо и исчез за дверью. «Какой исчерпывающий ответ? Некромант». «Кто такой?» «Явно что-то связанное со смертью, и на этом мои предположения закончились. Я так устала за этот долгий день, что, когда вытянулась на кровати, ощутила, как сильно гудят мои ноги». Впрочем, голова тоже. Еще и мысли беспокойные мучили. Как там мои родители? Не заявятся ли коллекторы к ним? По закону, конечно, не имеют права, но тон того, кто мне звонил, был далек от вежливого. Одна надежда, что родители живут за 350 километров и в такую даль никто не поедет. Опять же, в запасе есть как минимум две недели. Возможно, мне удастся позже связаться со своим миром, чтобы справиться, как там идут дела. Но и здесь, кажется, моя жизнь спокойной не будет, пока привыкну к всему. Странный мир, странные законы, странные жители, мода еще это, имена. все так не похоже на то, что окружало меня с рождения. Еще, кажется, здесь существует магия. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь сама столкнусь с чем-то подобным. Сказка, да и только. А мой начальник Мор, тот еще кадр как сложится наши отношения сработаемся ли найдем ли общий язык или я все же сбегу от него через месяц но пока между нами пропасть и его скверный характер я то человек неконфликтный но если мною будут бессовестно помыкать то не стерплю я вообще птица вольная в смысле привыкла работать на себя Сама принимать решения и отвечать перед собой, а тут придется подстраиваться не только под распорядок дня, но и под настроение чужого человека. Проснулась я, когда уже было светло. Спросонья по инерции стала искать на прикроватной тумбочке свой телефон, чтобы проверить время. И только потом вспомнила, где нахожусь, и что телефон мой здесь совершенно бесполезен. И скорее всего даже успел разрядиться. А время мне показали часы, висевшие как раз напротив кровати. Половина девятого. Я спохватилась. Не поздно ли для начала рабочего дня? Мор, конечно, просил не беспокоить его до полудня, но мало ли. В доме царила тишина. Из комнаты Мора тоже не доносилось ни звука, и я решила по-быстрому принять ванну. С краном разобралась без проблем, а родной гель для душа приподнял мне настроение. Наряд долго не выбирала. Остановилась на юбке и блузке, а вот с остальным надо что-то делать. Если к мору будут приходить клиенты, а мне полагается их встречать, нужно выглядеть прилично, Придется доставать косметику. Уже спускаясь по лестнице, я внезапно расслышала, как внизу кто-то кряхтит и бормочет. Я замедлила шаг и осторожно выглянула. По полу прихожей ползала полная темнокожая женщина, собирая в корзину рассыпавшиеся яблоки она тоже заметила меня и остановилась доброе утро лея пропыхтела она пытаясь подняться доброе я слабо улыбнулась вы случайно не кухарка господина мора она самая матильда я женщина все же поднялась и разгладила складки на юбке любопытно несмотря на темную кожу черты ее лица были совсем не негроидными а глаза и вовсе небесно голубыми а я валерия можно просто лера новый секретарь господина мора представилась я вот оно что матильда улыбнувшись теперь поправляла чепец быстро он нашел себе нового секретаря еще и девушку а что стало с прошлым я уже сошла вниз и принялась собирать оставшиеся яблоки так сбежал он «Вчера утром», — хохотнула кухарка, — «что-то Льерду Мору не понравилось в его работе. Они повздорили, вот хик и сбежал. Молодой был парень, нервный. Хотя хозяин не подарок, всю душу, бывает, вымотает. У него в помощниках долго никто не задерживается. Боюсь, и вы избежите Поскольку у меня тоже были такие подозрения, спорить не стала и лишь протянула ей подобранные яблоки. «Спасибо». Матильда, улыбаясь, положила их обратно в корзину и подхватила еще две сумки, похожие на авоськи. — Не завтракали еще. Идемте, покормлю вас. Впервые у хозяина секретарь женского пола. — Уже в кухне, — сказала она, и принялась выкладывать на стол продукты, которые принесла. — Диво какое! Во всяком случае, до этого только парнишки были. Ох, ушёных гонял! «Где ж вас-то нашел? «На аукционе. Я из другого мира», — честно ответила я. «Надо же!» Матильда посмотрела на меня с еще большим интересом. «А я-то слышу, что говор чуток не наш. Думала, иностранка с севера, вон кожа какая беленькая, даже бледненькая. А оказывается, и иномерянка. И как вам у нас?» «Пока еще не знаю». Я с улыбкой пожала плечами. Не успела осмотреться. Вчера поздно приехали. Я только разобрала вещи и спать легла. Ну, осмотритесь еще, осмотритесь, — усмехнулась кухарка. Если что надобно, спрашивайте у меня. Покажу, расскажу. Хозяин-то у нас неговорливый. Я заметила, — вздохнула я, даже пока до конца не поняла, чем он занимается. Так некромант он, сильный матильда даже прищелкнула языком к нему со всей империи едут боятся до коликов но едут а зачем едут ясности пока так и не было да за разным в основном с упокоенным родственником встретиться вопрос задать тайну какую их выведать а духов или демонов избавиться если жить не дают Заговор какой сделать, много чего он может. И помочь, и навредить. Кухарка махнула рукой. Может, и характер у него такой дурной, что приходится постоянно мертвых беспокоить. А вы как давно у него работаете? Да как он поселился здесь два года назад, так и взял меня к себе. Значит, вы как раз его во всем устраиваете. А чего бы не устраивать? Я ж его кормлю! Матильда снова захохотала. Едой задобриваю а мою стряпню он любит. Только вида не показывает, поворчит, а потом добавку просит. Пока мне было трудно представить Мора, просящего добавку, но Матильде лучше знать. Сейчас гренок наделаю с медом. Кухарка, между тем, достала большую чугунную сковородку, поставила ее на плиту, поднесла руку к конфорке. С пухлых пальцев сорвалось бледно-желтое облачко, и под сковородкой заплясал огонь. «А как вы это сделали? Я, сгорая от любопытства, подошла ближе. Это магия?» «Магия! Она!» кивнула с усмешкой Матильда. «А что, у вас нет магии?» «Нет», — ответила я. «Много чего другого есть, а магии нет». «Надо же!» Кухарка покачала головой. «Тяжело вам придется у нас без этого». Теперь она начала резать белый сдобный хлеб, и его ломтики, подхватываемые желтой дымкой, сами прыгали в миску с молоком, а затем на сковородку. — А вот у вас магия желтая, а у господина Мора фиолетовая, — заметила я. — В чем разница? — Разница в ее силушке и уровне, — Матильда вытерла руки о полотенце. — У меня вот самая простая, слабенькая, — только для ведения хозяйства и годится. Чуть сильнее — зеленого цвета. еще сильнее — голубого. А высшая магия бывает двух цветов — красная и фиолетовая. Фиолетовая — более редкая и более опасная. Она считается мертвой магией. У всех некромантов она как раз такая. А красная — живая магия. Я-то и не претендую на большее. Кухарка весело всплеснула руками. Я ж не из родовитых магов, и вообще из свигов. Народ такой, с юга. Мы на земле работаем, почти всю империю кормим. Простые, неприхотливые, открытые. Пока гренки сами жарились, Матильда разобрала оставшиеся продукты. Часть занесла в кладовку, а часть... Когда она приоткрыла незаметную дверку в стене, я сразу подумала, что там лежит просто глыба льда. Но потом кухарка провела по ней рукой, и та раскрылась точно раковина, внутри которой уже лежали на таких же ледяных полочках другие продукты. Кажется, я только что познакомилась с местным холодильником. Пока мы с Матильдой пили чай с гренками, она безумолку болтала, рассказывая о своем мире, и охотно отвечала на мои вопросы. Так я узнала, что у них в году тоже 12 месяцев, но вот в неделе 6 дней. Названий ни у месяцев, ни у дней нет, просто порядковые номер и всё. Зимы в Айсмаре не бывает, только затяжной сезон дождей. Сейчас он как раз заканчивался, и вот-вот должна была наступить весна. Потом Матильда пообещала как-нибудь взять меня на рынок, показать окрестности. Я ей, в свою очередь, тоже немного рассказала уже о нашем мире. Помогла, чем могла, с обедом, а под конец мы настолько расположились друг к другу, что и вовсе перешли на «ты». Вижу, вы уже познакомились. Мор появился так тихо, что мы не сразу его заметили. «Доброго денечка, Льерт!» — встретила его Матильда улыбкой. Я тоже кивнула ему, приветствуя. «Да, уже и познакомились с Лерой, и пошушукались». «Надеюсь, не обо мне?» Мор поиграл с желваками. «Да ну что вы!» — кухарка засмеялась. «Зачем же о вас? Нам другие темы интересны, женские». «Подойдите, Лея», — обратился Мор уже ко мне. «Да?» Я приблизилась к нему с некоторой настороженностью. Он окинул меня продолжительным взглядом, словно увидел впервые, задержался на лице, нахмурился. «Что-то не так?» — уточнила я, не в силах разгадать, что скрывается за его мимикой. «Нет». Он опустил взгляд, затем достал из кармана тонкий посеребрённый браслет. «Наденьте. В нем часть моей магии. Она вам понадобится в некоторых случаях. Например, чтобы открыть входную дверь». Также через него буду вызывать вас к себе. Если он начнёт светиться, значит, вы нужны мне. Ясно? Вполне, — кивнула я, закрепляя браслет на запястье. А это? Теперь в руках Мора возник блокнот. Мой ежедневник. Разберитесь с записями вашего предшественника. Затем будете вести его сама. И да, скоро часть дня. Я жду свой обед. Потом приступим к работе. На стол мне помогла накрыть... Матильда, попутно ворча, что хозяин мог бы и в кухне иногда поесть. Мор появился в гостиной-столовой ровно в час. Я в этот момент рассматривала обстановку в комнате, отмечая, что и здесь не хватает милых мелочей, которые создавали бы уют. Приятного аппетита, Ильярд! Мор уже расположился за столом, и я намеревалась оставить его одного, как вдруг раздалась переливчатая птичья триль. Я остановилась в дверях, растерянно прислушиваясь. «Это видофон произнес Мор и показал на то, что я изначально приняла за настольное зеркало. Оно и правда вибрировало, а стекло покрылось рябью. «Ответьте». «И как это сделать?» Я подошла к видофону ближе. «Внизу есть круглая пластина. Приложите к ней ваш браслет», — отозвался некромант, медленно разрезая на кусочки... Говяжий стейк. Круглая пластина с какими-то значками, похожими на ее иероглифы. Я нашла ее быстро, хотя в первый момент подумала, что это декор. Приложила к ней осторожно браслет, который сразу засветился сиреневым, и рябь тотчас прекратилась. Вместо нее на зеркальном диске появилось изображение. «Ну, точно как у нас видеосвязь!» «Кто это?» На меня из зеркала прищурившись, смотрел брюнет. Красные глаза, опухшее лицо и примятая грива вьющихся волос, еще и рубашка нараспашку. Похоже, он провел бурную ночь и не мог отойти от нее до сих пор. Пустая винная бутылка и надкушенное яблоко, лежащее перед ним на столе, только подтверждали это. Я кашлянула, прочищая горло, и отозвалась. «Я новый секретарь Льерда Мора. Чем могу помочь?» «Правда?» Брюнет тут же оживился, даже глаза заблестели а я думал что ошибся абонентом не ожидал увидеть в доме мора такую очаровательную особу а я барон бернар галье к вашим услугам он сверкнул улыбкой быстро смахивая со стола весь мусор включая бутылку та звякнула от удара о пол и кажется разбилась также по совместительству детектив и ваша помощь мне очень очень будет нужна как же обращаться к вам лея валерия она — ответил за меня Мор, выросший за моей спиной. «Что надо? нашел Берга. Если нет, я отключаюсь». Нашел! торопливо выкрикнул барон-детектив. «Вернее, почти. Я уже почти напал на его след. Клянусь, на днях принесу тебе его адрес, а пока... Крис, будь другом, одолжи полсотни диамантов. У меня тут проблемы намечаются небольшие». Он воровато оглянулся. «Я скоро отдам, клянусь богиней». «Ты мне еще прошлый долг не отдал». Раздраженно ответил Мор, и аванс весь спустил. «Можешь вычесть все из моего гонорара?» Брюнет широко улыбнулся. «Нет», — почти рявкнул Мор, «теперь деньги получишь только после того, как выполнишь свою работу». «Ну, Крис, не будь таким занудой, мы же друзья, у меня серьезные проблемы». Мор на это закатил глаза и повторил жестко все деньги после исполнения договора бернар милый на заднем фоне появилась заспанная блондинка закутанная в одну простыню с кем ты разговариваешь это и есть твои проблемы мор зыркнул на притихшего барона после чего резким движением провел ладонью по зеркалу и изображение пропало только аппетит испортил процедил он возвращаясь за стол бездельник Я, видя, что некромант совсем не в духе, поспешила молча ретироваться. Ну, хотя бы с видофоном разобрались. Мор пообедал и удалился в свой кабинет. И только это произошло, как звякнул дверной колокольчик. Я выглянула в окно, откуда хорошо было видно крыльцо. Какие-то два парнишки переминаются с ноги на ногу. Один полненький и коренастый, второй, наоборот, худая тростиночка. Я приоткрыла дверь. «Добрый день». «Чем могу помочь?» «А мы к профессору», — робко начал плотненький. «Да, мы к профессору», — запинаясь, повторил за ним товарищ. «К профессору?» Я задачилась. «Вы не ошиблись домом?» «Нет», — испуганно заблеял точенький. «Никак нет», — подтвердил полненький. «Мы на пересдачу». «Да, на пересдачу». «Впускайте их». «Мор?» Чтоб его, опять возник совершенно беззвучно. Он стоял, засунув руки в карманы брюк и покачивался с пятки на носок. Еще пара бездельников пожаловала. «Вы разве не видели, что у меня в ежедневнике запланирован их приход?» Последний вопрос адресовался уже мне. «Признаться, я еще не успела изучить его», — ответила я, сама внезапно тушуясь под вызывающим взглядом некроманта. «И как у него это получается?» Смотреть так, что хочется немедленно провалиться сквозь землю. — Так изучайте. Бросил мне Мор и махнул ребятам. — За мной. У вас последний шанс. Если сегодня не сдадите, вылетите из академии. Я лично за этим прослежу. Те, не раздеваясь и бжав головы в плечи, посеменили за ним. — Ну надо же, а Мор у нас, значит, еще и профессор? Если это так, его студентам я не завидую. На всякий случай я все же заглянула в его ежедневник. В графе, где проставлено время, напротив двух часов дня значилась фраза «два неуча на пересдачу». И чуть ниже приписано другим, более угловатым и прыгающим почерком. Студенты «Кранш» и «Бигельтон», третий курс. Нетрудно догадаться, что первая пометка принадлежала самому Мору, а вот вторая, видимо, его бывшему секретарю. Я пролистала ежедневник Чуть назад я обратила внимание, что во второй и четвертый день недели у Мора с трех до шести часов значились лекции в Имперской академии. Любопытно, мне придется его туда сопровождать, или это будут свободные часы для меня? Кстати, надо не забыть уточнить у него про выходные. Надеюсь, они мне тоже положены.